Тридцатое. Дух Габриэля Уэллса парит над городом. Он понимает, что его отношения с другими блуждающими душами остались такими же, какими были его отношения с людьми при жизни. Недоверие, дистанция, старание не смотреть в глаза. В конце концов, откуда ему знать, кто эти эктоплазмы вдалеке? Может, безумцы, извращенцы, убийцы, просто зануды? На кладбище пер Лашес. на востоке Парижа, он встречает деда. Вместе они находят место, где завтра утром его предадут земле. «Вот внучек, могила, в которой завершится манипуляционный цикл твоих клеток, начавшийся с оплодотворения яйцеклетки твоей матери сперматозоидом твоего отца. Мне нравится это место, романтическое кладбище. Тебя похоронят рядом со мной. Будем соседями». На надгробный камень с надписью «Игнас Уэллс» садится ворон, и Габриэль погружается в меланхолию. «Слушай анекдот для разрядки атмосферы», — говорит его дед. Человек плачет над могилой, причитая. «Ты не должен был умереть!» Проходящий мимо кладбищенский сторож, тронутый его горем, спрашивает. «Он был вашим другом?» «Нет! Это первый муж моей жены». Габриэлю не до юмора. Пристально глядя на деда, он спрашивает. «Как ты оцениваешь свою жизнь, дедушка?» Игнас тянет рассказать еще один анекдот, но он передумывает и становится серьезен, даже величественен. Между прочим, мне впервые задают этот вопрос. Я так долго ждал этого момента, что уже приготовился подвести окончательный итог. В некотором смысле всю мою жизнь можно считать одним большим анекдотом, сомнительным концом. Из-за облаков медленно выплывает Луна. Ее приветствуют своим бесшумным полетом летучие мыши.